трансляцию первого съезда Советов весной 89-го без преувеличения смотрела вся страна. Многие даже специально выезжали к восточным границам, надеясь посмотреть все передачи по молдавскому телевидению. В Совет фронта вошли наиболее видные деятели румынской революции. 23 декабря группа чиновника прибывает в Терговиште, Через 5 часов поленьё в город прибывает китайская группа, высланная сюда по личной просьбе посла Китая в Румынии. Напряжение достигает своего апогея. Николаевой те 2 дня старается успокоить. По совету Елены он пытается подкупить солдата охраны, чтобы бежать из города, но всё тщетно. Солдаты и офицеры меняются каждый день, и ему пока не удаётся договориться ни с одним из офицеров. 24 декабря рано утром в Министерстве обороны Румынии собирается Совет Фронта Национального Спасения. В городе по-прежнему стреляют снайперы, гибнут люди. Положение просто критическое. Иоанна Елеску, Силвио Брукан, Петру Роман и Делл Войкон понимают, что необходимо принимать самый решительный мир. И тогда Силвио Брукан Предлагает в силу революционной необходимости решить вопрос о казни диктаторов. Ох уж эта революционная необходимость. Во имя нее иногда убивает сотни тысячи людей. Во имя революции отрубили голову, в общем-то, порядочному королю Карлу II. Во имя революции отправили на гильотину тысячи французских дворян, цвет нации, убивая без разбора и взрослых и подростков. Во имя нее казнили недалекого Людовика XVI и даже его жену, которая по французским законам и не могла претендовать на престол ни при каких обстоятельствах. Во имя революции были замучены и погибли лучшие русские фамилии в гражданской войне. Во имя революции расстреляли царя, который был не таким мучеником и святым, каким объявлен ныне на который стал таковым, ибо принял смерть вместе с детьми своими, смерть непонятную и оттого ещё более страшную. Войны революции убили ребёнка, его сына, четверых девочек, даже врача, повара и фрейлину. И всё это именем революции. Именем революции будут расстрелены супруги Чаушеску. Суд длился всего несколько часов. Обвиняемых никто не слушал, всё было решено заранее. Позднее Петру Роман честно написал, что расстрелять Чеушеску было решено ещё в Бухаресте, решено до суда, без суда, без обвиняемых. Но именем революции стрелять можно. Такая традиция существует уже столько веков, почему ради неё не расстрелять старика объективно очень много сделавшего для своей страны и к своей личной трагедии превратившегося в заурядного диктатора? Почему не расстрелять заодно с ними его жену, которая, конечно, была не президентом, но тоже виновата, хотя бы в том, что ее никто не любил, кроме самого Николая, а это было слишком много для Румынии? В Бухаресте Силвио Брукан заявил, что с диктаторами нужно кончать, И член Совета Джелл Войкон вылетел вместе с генералом Стэн Кулеску, чтобы провести казнь. Не суд, а казнь. Заодно с генералом полетел кинооператор, который должен был заснять стену суда и казни на пленку. Сама операция была названа «Желтый шарф». Операция по расстрелу двух стариков, приговор которым... Независимо от их подлинной вины был вынесен за 100 километров от их места пребывания без суда и следствия. Вот уж действительно во имя революции можно всё. Некоторые члены совета требовали вообще не устраивать суда, а расстрелять Чеушеску сразу по прибытии делегации на место. Единственным, кто высказался против этого, оказался будущий президент Румынии Иоан Ильиеску. Если мы казним Чаушэску без суда, весь мир будет с подозрением относиться к румынской революции, пророчески заявил Ильиеску. Члены совета неохотя дали своё согласие на рассмотрение дела бывшего диктатора